Перекресток, где ракитка и стоит, и спит. Тихо ветхая калитка за плетнем скрипит. Кто-то крадет сторонкой, санки пробегут, И вопрос раздастся звонкий. — Как тебя зовут?